Глава четвертая. Сон — одна из немногих радостей нынешней жизни. А что тут хорошего? Мороз, скучность, люди все собрались мрачные какие-то, и на меня поглядывают не то чтобы косо, а как-то не так. Неудивительно, ведь я чужак в спаянном коллективе, который прошел через многое, прежде чем вляпаться в эту западню. Даже по душам здесь не с кем поговорить. Да мне не надо, мне бы информации побольше, но такие задушевные разговоры, как с Дамусом, больше не повторяются. Даже с Кайрой не удается словом перекинуться. После перебазирования народа сразу две немолодые женщины заболели, и она почти все время проводит возле них». Кстати, женщин заметно больше, чем мужчин, и магически одаренных среди них меньшинство. По отдельным обмолвкам понял, что в первую очередь старались спасать слабый пол, в том числе и тех простых людей, кто традиционно поддерживал стражей. А может, сами увязались. Подробности мне никто не удосужился рассказать. И вообще, я так понимаю, что при всем желании полной картины случившуюся могу и не узнать. Эти люди прям-таки обожают секреты. для такой скучности лишь в часы сна остаешься сам себе предоставленным. Можно спокойно полежать, прикрыв глаза, переварить то, что узнал за день, подумать о дальнейших перспективах. А вот с ними все очень плохо. Талашай за минуту слопал тон, на чем вся наша арава могла продержаться несколько дней, после чего обвел нас печальным взглядом радужных глаз, быстро понял, что больше ничего не обломится и, печально вздохнув, свернулся в клубок. Холодно ему здесь, спячка для него спасение. На мой взгляд, сил у него не прибавилось. Такими темпами мунт оставит нас без единой крошки, но так и не будет готов к дальнему полету. Завтра он получит последнюю такую же скромную пайку, после чего я опять залезу ему на спину, и мы помчимся на север. Если повезет, доберемся до моря, если нет, мою заледеневшую мумию через много-много лет отыщут здешние горнолыжники или альпинисты. Других вариантов нет. Дорогу на спасительный север преграждают неприступные кручи. Никакого намека на тропу среди них в свое время строители последнего форпоста не нашли. Попытки взобраться ни к чему хорошему не привели. Слишком холодно, слишком разреженный воздух. Люди не выдерживали. Путь назад на юг очень непрост. На нем стражи потеряли несколько человек. И это с учетом того, что в основном работал Талашай, перетаскивая людей и грузы. Теперь он недиспособен, и к тому же сезонная смена ветров замела тропу исследователей. Там сейчас куда ни плюнь, попадешь в лавиноопасный склон, где все висит на честном слове. В общем, не вариант. О том, что будет, если мы все же доберемся до побережья, я пока что всерьез не размышлял. Не та сейчас ситуация, чтобы далеко заглядывать. Да и не знаю я ту местность, трудно планировать какие-либо действия. С такими мыслями не просто засыпать, но в какой-то момент я все же впал в недолгое забытье, а может и долгое, трудно сказать. Однако до утра с телом не провалялся, пришлось пробудиться, причем не по своей воле. Ритмичное подергивание на груди и разливающаяся там же неприятная теплота, будто что-то чужеродное присосалось и пьет жизненные соки. Почему-то сразу вспомнилась история с подругой Дамуса, которой высосали досуха какие-то неведомые кровососы. К счастью, почти сразу понял, что в моем случае они ни при чем. Таинственный амулет, который я носил на груди по настоятельному совету Кайры, будто ожил. Именно он меня разбудил, и, что самое интересное, после этого почти мгновенно успокоился. Ни назойливой вибрации, ни липкой теплоты, кусок золота с заточенным в нем камнем и более ничего. Нет, кое-что все же есть. Несмотря на ночное время, спали мы не в полной темноте. В помещении, что разделяло мужские и женские комнаты, оставался магический светильник. Его отблески пробирались к нам через пустой дверной проем. Его мы не закрывали, иначе от духоты взвоем. Вот в этих отблесках было видно, что в объятия Морфея здесь отправились не все. Какие-то темные, сутулившиеся фигуры скользили меж жердевых лежанок, то и дело наклоняясь к спящим. Движения были быстры, непочеловечески прерывисты и совершенно бесшумны. Несмотря на странность происходящего, я с трудом удерживался от того, чтобы плюнуть на все закрыть глаза и досмотреть весьма приятный сон, из которого был вырван некогда украденной золотой безделушкой. «Не спать ли он, не спать! Тут явно что-то не так!» Одна из фигур, бесшумно проскользнув мимо в трех шагах, на ходу повернула голову, продемонстрировав заостренные уши и красноватый отблеск глаз, отразивших луч светильника. «Нет, это точно не наши. Гости, пожаловали, незваные. Понятия не имею, кто они и как нас нашли, но одно не вызывает сомнений. Ничего хорошего с собой не принесли». Им нужны стражи, но ну, а я так, мелкая песчинка, прилипшая к чужому ботинку. Прикончат вместе со всеми, и хорошо, если сделают это быстро. Чем они вообще занимаются сейчас? Убивают стражей одного за другим? Нет, больше похоже на какой-то гротескный балет бесшумных танцоров. Они будто принюхиваются к одному за другим, и вот-вот очередь дойдет до меня». «Почему все спят? Неужели никто это не видит? Здесь же полтора десятка лбов валяется. Должен же хоть кто-нибудь проснуться от такого представления?» «Впрочем, один уже проснулся. и Ему пора что-то решать. Танцоры все ближе и ближе. Не удивлюсь, если принюхиваются, не просто так, а выискивая бодрствующего». «Бурная воровская жизнь научила меня простой вещи. Береги свое добро, если не хочешь, чтобы оно поменяло хозяина без твоего разрешения. Вот и сейчас ценный рюкзак под головой служил подушкой. Жестковато, конечно, и мешают выпирающие углы содержимого, но для меня такое неудобство не проблема. Проблема в другом — те самые выпирающие штуковины. Быстро не вытащить, и уж незаметно тем более придется пошевелиться». бросаться с голыми руками на противников, возможности которых неизвестный глупейший пример суицида. При таких раскладах хоть бери и поднимай руки для малопочтенной сдачи в плен, но оставалось еще кое-что. Винтовка, некогда наглым образом выключенная у Надара. Такое ценное оружие по-хорошему надо было держать все время в холоде. Иначе, если попадет в тепло, выступит конденсат, а там и коррозия пойдет бурными темпами. Но Дамус Немного поколдовав над моим оружием, не стал изменять огнестрельное, сделав лишь одно исключение. Влага металлу теперь не страшна, ржаветь не будет. Винтовка в рюкзак поместиться не могла, и приходилось держать ее рядом под своей лежанкой, чтобы никому не мешала. Там она сейчас и находится, только руку протяни. Легкий спуск, точнейший по местным меркам бой, безотказность, восемь патронов в трубчатом магазине, высокий темп стрельбы, пули такие, что при желании можно поохотиться на слонов. Я над ними лично поработал, без оглядки на всякие там Женевские конвенции. Вот мы сейчас и поохотимся кое на кого. Вроде бы в таких случаях положено для начала закричать руки вверх и прочее, но этот вариант хорош для тех, кто мечтает умереть, точно зная, что не нарушил важных правил. Так как мне на них плевать, я первым делом лучше выстрелю, но ну а потом, может быть, что-нибудь скажу, если буду уверен, что моей драгоценной шкуре более ничего не угрожает. Медленно, очень медленно шевельнул рукой, направляя ее вниз. И тут же увидел, что танец прекратился, как и всякое движение. Неведомые гости замерли, и, похоже, все как один уставились в мою сторону. Вот же неприятность какая. Ну да ладно, раз не получилось незаметно, сделаем хотя бы быстро. Рывок всем телом. Щеку холодит каменная поверхность пола, рука ныряет под лежанку, ладонь обхватывает шейку приклада. Есть! А теперь поработать ногой до да посильнее. Неказистая койка сделанная из ремней и кожаных полос, из у нее невеликая от пинка взмывает воздух. С ее траектории стремительно уклоняется ближайшая темная фигура, а я, вскинув винтовку, жму на спусковой крючок. С такой дистанции не промахнуться, но... Из-за выхлопа порохового пламени я ослеп на несколько мгновений. Да и ошеломила слегка. Приклад поднять к плечу не успел и отдачи мне едва скулу не свернуло. В глазах разведнелось Первый противник, получивший в бедро разрывную пулю, исчез. Похоже, рухнул в проход между лежанками и ждет доктора. Пусть валяется на очереди остальные. Кстати, где они? Вон, что-то шевельнулось в углу, или мне мерещится свету бы побольше. Тьма над головой сгустилась, и из нее... Пауком с растопыренными лапами вылетела человеческая фигура. Я, конечно, попытался поднять винтовку, но куда там, все произошло слишком быстро. Миг, и оружие вывернуло из рук, а на шее сомкнулись тиски, причем не слесарные, а с массивными ногтями, скорее даже когтями, глубоко впивающимися в кожу. Нечего и думать вывернуться из захвата противника, обладающего такой дикой силой. И вообще, я в паре секунд от перелома шеи другой бы впал в панику, но это не мой случай». — Нож на поясе — полезная вещь. Вот уже ладонь сжимает рукоять, а вот лезвие снизу вверх заходит в податливую брушину и идет все выше и выше, оставляя за собой зияющий разрез. Впервые за все время схватки источником звуков стали противники. Мой заклекотал будто рассерженный орел рванулся в сторону, намереваясь резким движением сломать мне шею. Так бы и произошло, сопротивляясь я его действиям. Но нет, в таких случаях лучше делать все наоборот, ему же будет хуже. Рывок был силен, но ушел в холостую. Мало того, душитель потерял равновесие, и чтобы не завалиться, был вынужден отпустить добычу. А вот я удержаться не сумел, упал на пол и, не останавливаясь ни на миг, закатился под ближайшую койку. Вы, но отсидеться под ней мне не позволили. Кто-то почти сразу ухватил за ступню, потащил с такой силой, что сопротивляться было невозможно. Я, правда, попытался хвататься за жерди, но лишь рассадил пальцы впустую. Последний рывок, и я увидел противника. Нового или все того же, не понять. Темная фигура на фоне слабо мерцающего дверного проема, сгусток мрака с человеческим силуэтом. Странно, но лицо дамуса, поднимавшегося за спиной незваного гостя, я почему-то вижу прекрасно. Как и опускающийся топор с белым лезвием. Противный хруст, такой же неприятный хлюпающий звук, и моя нога освободилась. Поверженный враг еще падает, не по-человечески дергаясь, а мастер по металлу уже нападает на следующего сонным голосом крича «Подохни, тварь!». Искать винтовку некогда, но моя койка за спиной, а на ней рюкзак. Наверное, никогда в жизни я не раскрывал его так быстро, не сводя при этом взгляда с Дануса. Только теперь понял, почему его видно, несмотря на почти полный мрак. Мастера обволакивала пелена из полупрозрачного колышущегося студня, испускавшего синеватое сияние. Вот оно-то и давало разглядеть многое, скрывая при этом мелкие детали. И, к сожалению, совершенно не освещало врагов. Те так и остались с густками тьмы, летящими на Дамуса из углов, с проходов меж лежанками, с потолка. Некоторых он успевал встретить ударами топора, другие, не дотянувшись до его тела, с тем же клёкотом отскакивали, отчаянно тряся дымящимися конечностями. Ноздри уловили смрад горелого мяса, а глаза — ещё одну фигуру, заходящую Дамусу со спины. Не знаю, насколько его защищает сияние с этой стороны, но знаю, что будет, если оно не спасёт. Стражи прикончат, а затем плотно займутся моей драгоценной персоной, ведь, несмотря на весь этот шум, сражались лишь мы двое, остальные не думали подниматься. Револьвер первое, что подвернулось под руку, скинув, дважды выстрелил в спину подбирающемуся к дамусу противнику. Гад, закликотав, прыгнул кузнечиком, исчезнув на потолке. «Да уж странные дела, ведь калибр у этой армейской игрушки примерно равен нашему сорок пятому. После такого попадания доктор помогает далеко не всегда, а уж чтобы так быстро улепетывали, невозможно представить. Мне это снится. Леон, сюда, бегом сюда!» Вряд ли Дамус будет советовать в такой ситуации что-то плохое, так что я бросился к нему, не задумываясь. Мастер металла взмахами топора остудил острое желание парочки темных фигур познакомиться со мной поближе, так что я добрался до пустого дверного проема без помех. — Держи! — Дамус с топором, смахнув на пол руку опрометчиво приблизившегося неприятеля, сунул мне какой-то крохотный пузырек. — Пусть! — «Оя, выпьет! Или хотя бы брызни ей на лицо! Да быстрее, долго я их не удержу! И бей им в голову, это хоть на чуток задержит!» Пули в голову останавливают всего лишь на чуток. Вот ведь странно, я-то недоумок всегда думал, что они отправляют в морг с гарантией близкой к ста процентам. «Господи, да что же я забыл в такой заварухе! Быстрее забери меня отсюда!» Голова начинала паниковать, а ноги между тем несли меня через освещенное помещение к проему, ведущему в женский покой. С ой, я не общался, но ее, как и других, мне представляли. Женщина лет тридцати, с простецким лицом, потомственной доярки. Не знаю, сведущая она в магии или нет, и не представляю, зачем в такой ситуации брызгать ей на лицо какой-то сомнительной гадостью, но Дамус, надеюсь, понимает побольше и не такой уж псих, как можно предположить по его глазам. В женских покоях меня ждали. Сгусток тьмы рванулся навстречу с такой скоростью, что я даже не стал стрелять. На спуск толком нажать не успеешь. Просто отпрыгнул назад. Противник по инерции вылетел через порог и закликотал, присел, вскинул руки, заслоняясь от магического светильника. Только тут я впервые сумел как следует разглядеть хоть кого-то из нападающих, и увиденное очень не понравилось. Лысая башка, обтянутая морщинистой бледной кожей, огромные кроваво-красные глаза, мясистые треугольники морщинистых ушей, неестественно длинные пальцы, на которых, по-моему, число фаланг побольше, чем у меня. «Да это, похоже, вообще не человек. Тварь на него похожая, и свет ей не нравится. Только вот может ли он ее остановить?» а «Отвечать мне никто не торопился, да и не надо, ведь кое-чему научиться. Успели даже в горячке боя. Две пули в упор прямо в бледное лицо. Во все стороны разлетаются кровавые ошметки. Тварь заваливается. С трудом удерживаю себя, чтобы не потратить оставшиеся патроны». Дальше могут встретиться еще, а револьвер быстро не перезарядить. Да и чем, если патроны остались в рюкзаке?» Адамус долго не продержится. Я везучий человек. Никто не кинулся навстречу при второй попытке ворваться в женское помещение. Потерял несколько драгоценных секунд, бестолково мечась между лежанок, пытаясь во мраке найти Ойю. «Свет мне срочно нужен! Свет!» Вроде вот она, но не уверен. Отвел руку в сторону, нажал на спуск. Револьвер бабахнул, выбросив стол пламени. В свете этой кратковременной вспышки я успел заметить, что не ошибся. Рванул пробку пузырька. Не поддается. Чуть не рыча поднес руку к лицу, стукнул по стеклу револьверным стволом. Еще раз, еще, еще сильнее. Есть печальный звон погибшего флакона холодные брызги. Ну и что дальше? Ой, я, поднявшись рывком, деревянным голосом произнесла «Леон в сторону!» В этот же миг медальон кольнул электрическим разрядом, будто подстегивая. Я уже начал движение, одновременно разворачиваясь и вскидывая револьвера с последними патронами в барабане. Тварь, что еще несколько секунд назад валялась у порога, орошая камни пола содержимым раскроенного черепа, летела на меня в затяжном прыжке, уже почти дотянувшись когтями. И тут же от поднимающейся «Ой!» ударил ослепительный луч. Тварь понеслась назад, будто мяч, отразившийся от ноги неплохого бомбардира. Только мечи при этом не теряют конечности и прочие части тела. А этот теряет, они в разные стороны разлетаются дымя, при этом будто комки сырой бумаги. Порыв, непонятно откуда взявшегося ветра, едва не сбил меня с ног. Груда почти стывших углей в шаровне при этом разгорелась так, что языки пламени едва не достали до потолка, причем мгновенно. Встав, ой, я не твердой походкой, направилась наружу. Замерла на пороге, ударила куда-то еще раз, послабее шагнула дальше, исчезнув из поля зрения. Почти сразу донес ее голос, уже куда более бодрый, чем в первый раз. «Тамус в сторону!» Это, возможно, не очень по-джентльменски, но я не торопился отправляться за ней. Понятия не имею, что буду делать в схватке с таким противником, имея за душой последний патрон. Но застрелиться в мои планы точно не входит. В общем, траве следует находиться подальше от тех мест, где дерутся слоны. Вот и я не буду лезть. Лучше присмотрю за представительницами слабого пола. Мало ли что может случиться, да и общество здесь приятное. Угли так быстро вспыхнувшие гасли почти так же быстро, но в отблесках их пламени я краем глаза уловил, что в одном из углов, несмотря на всю иллюминацию, уцелел сгусток темноты. Оглянулся, пригляделся, тьма шевельнулась, превратилась в тварь. Последние отблески пламени осветили ухмылку тончайших губ и блеск аккуратных, острейших клыков. «Один патрон. Всего один. Если попаду точно в голову, у меня будет несколько жалких секунд на то, чтобы убраться. Куда? Да какая разница, об этом можно будет подумать потом. Тварь прыгнула. Револьвер выстрелил. Я не пробахнулся, но и не попал так, чтобы должен был попасть. Пуля, вместо того, чтобы пробить череп, прошла вскользь, сбоку разодрав ухо». Человекоподобный монстр, может, и не был этому рад, но даже не дернулся. Я был рванул в сторону, но куда там? Удар в плечо был такой силой, что на ногах я не удержался, покатился по полу и перевернул чью-то лежанку, приложившись об нее так основательно, что на несколько мгновений потерял возможность следить за обстановкой. Придя в себя, даже сумел по-настоящему удивиться. Никто не душит, не рвет мое мясо когтями и клыками и вообще игнорирует напрочь. Перед глазами еще летали мириады досаждающих искр, но в их хороводе я разглядел, что тварь занята другим. Замерев на месте, она с ненавистью буравила взглядом поднявшуюся Кайру. Девушка одну руку подняла вверх, наливая силой зарождающийся магический светильник, другую направила на морду монстра, при этом между разведенными пальцами проскакивали еле заметные электрические разряды, а из закушенной губы начинала сочиться кровь. Я еще ни разу в жизни не видел, чтобы человек находился в таком сильнейшем напряжении. У нее будто каждую мышцу свело до одеревенения. Нетрудно было догадаться, что контроль над тварью дается целительнице непросто. Понятия не имею, сколько она сумеет продержаться, но то, что помощь ей не помешает, несомненно. Патронов больше нет, но остался нож. Каким-то чудом я его не потерял в суматохе, успел сунуть назад в ножны. Хорошо, что кровь еще не засохла, легко вышел обратно. — И еще лучше, что тварь обездвижена. Она даже не дернулась, пытаясь мне помешать. Не так просто пробить череп легким клинком, но это если не использовать слабые точки. Глаз — всегда слабость. Именно в него я и вонзил свое оружие по самую рукоять, удерживая ее обеими ладонями. Монстр задергался, завалился на спину, продолжая биться в конвульсиях. Кайра опустила руки, обессиленно облокотилась о стену, прерывисто пробормотала. — Спасибо, Леон, еще немного, и только не надо вытаскивать нож. Чужеродный предмет в такой ране может задержать их чуть дольше или даже надолго. За порог шагнул Дамус, сходу пробурчав. — Зачем надолго? Подойдя к поверженной твари, он парой ударов отделил голову от тела и пнул, заставив выкатиться вон. После этого отер пот со лба спросил. — Зелье осталось? Я разбил пузырек. — Кайра, ты как? — обернулся он к девушке. — Сейчас буду в порядке. — Поднимая остальных, кровососы всех одурманили. — Так это, получается, были те самые кровососы, которые когда-то расправились с возлюбленной Дамуса. Вот мы и познакомились. Только как же они сюда попали?